еще повальсирую. Обещаю быть повнимательней». «Верится с трудом», — недовольно ответила Фенни. «Нет, мне надо поберечь палец. Не удивлюсь, если он сломан». «Быть не может. Я просто слегка на него наступила. Дай посмотрю». Фенни подогнула под себя ногу, спрятав ее от Эмилин. «Ты уже сделала все, что могла». Эмилин побарабанила пальцами по спинке кресла. А с кем же я отрепетирую танец? Не волнуйся. Два я родные дедушки Бернарт, совсем слепой, а трое родных кузенов Джерами не интересуются ничем, кроме разговоров о войне. Я вовсе не собираюсь танцевать с дедушками. Но у тебя выбора не будет. Посмотрим, высокомерно пообещала Эмилин. Фенни сдвинула брови. Что ты имеешь в виду? Бабушка уговорила Па пригласить Лакстонов. Широко улыбнулась Эммилин. «Теодор Лакстон приезжает!» — вскрикнула Фенни. «Правда здорово!» — Эммилин схватила Фенни за руки. Па считал, что неудобно приглашать на первый бал Ханны деловых партнеров. Но бабушка настояла. «Господи!» — воскрикнула покрасневшая от волнения Фенни. «Как интересно! Наконец-то хоть какое-то разнообразие!» «Надо же, Теодор Лакстон!» «Теперь понимаешь, почему мне надо научиться танцевать?» «Не надо было наступать мне на ногу!» «Ну но почему? Почему нам не разрешали брать уроки в школе танцев? Никто не станет со мной вальсировать, если я не буду знать нужных па!» Фенни подозрительно сладко улыбнулась. «Конечно, ты не очень хорошо танцуешь, Эмилин, но не стоит переживать!» «У тебя не будет недостатка в партнёрах». «Да?» — переспросила Эмилин с видом человека, привыкшего к комплиментам. Фенни потёрла палец под чулком. «Все приглашённые на бал джентльмены обязаны танцевать с дочерьми хозяина, даже со слонихами». Эмилин надулась. «Я помню свой первый бал, как будто бы это было вчера». С ностальгией пожилая женщина продолжила довольная своей маленькой победой Фенни. Думаю, при твоих красоте и грации, отозвалась за коти в глаза Эмерин. Молодые люди выстраивались в очередь, чтобы потанцевать с тобой. Наоборот, я никогда не видела столько стариков, стремящихся побыстрее отдавить мне пальцы, вернуться к своим пожилым женам и заснуть. Такое разочарование. А молодые люди все были на войне. К счастью, Годфри не взяли на фронт из-за бронхита, а то мы никогда бы не встретились. Вы полюбили друг друга с первого взгляда? Фэй не сморщила нос. Конечно же нет. Годфри чувствовал себя ужасно и большую часть вечера провел в уборной. Мы станцевали только раз, кадриль. С каждым паунд все больше зеленел и, наконец, куда-то испарился. Потом мы не виделись несколько месяцев. А поженились только через год. Фенни вздохнула. Самый длинный год в моей жизни. Почему? Фенни задумалась. Я от чего-то решила, что после первого бала моя жизнь изменится. И что? Изменилось? Да, но совсем не так, как я ожидала. Это было просто ужасно. Официально я считалась взрослой, но не могла ни ходить, куда хочу, ни делать, что хочу, без того, чтобы леди Клем или другая старая зануда не сунула носу в мои дела. День, когда Готфри сделал мне предложение, стал счастливейшим в моей жизни. Бог услышал мои молитвы. Эмилин не в силах представить, что Готфри Виккерс, толстый, лысый и неопрятный, может быть ответом на чьи-то молитвы, сморщила нос. «Серьезно?» Фэнни настойчиво глядела Ханни в спину. «Когда ты замужем, люди относятся к тебе по-другому. Стоит мне только представиться, миссис Виккерс, и все понимают, что перед ними не сопливая девчонка, а солидная дама». Ханна продолжала яростно стенографировать. «Я рассказывала тебе про медовый месяц». Снова обратив внимание на Эмилиан, спросила Фенни.